Множество и других поганок попадается на пути. Замечательно и вместе с тем загадочно то, что многие съедобные грибы имеют похожих на них двойников поганок. Как только начнут они появляться среди хороших грибов, последние постепенно исчезают, уступая им место. В хвойных лесах рядом с белым грибом селится другой, почти копирующий его внешность, горький боровик или желчный гриб. Есть сообщения о случаях отравления желчными грибами. Горькое вещество гриба может вызвать воспаление слизистых оболочек желудка и кишечника. В нашей стране на Кавказе и изредка в средней полосе можно встретить сатанинский гриб, похожий на белый, с белой мякотью, тенеющей или зеленеющей при разрезе, и красноватой снизу ножкой. Его ножка, несколько вздутая посередине и суженная к концам, иногда внизу клубневидная, желтовато-красноватая, с кровяно-красным сетчатым рисунком по всей поверхности. Вкус гриба сладкий. Еще в 1890 году Ленц, один из немецких токсикологов, решил испытать действие яда сатанинского гриба на себе. Этот рискованный опыт привел к продолжительной рвоте и кровавому поносу. Позже Ядовитость сатанинского гриба ставили под сомнение некоторые известные микологи, но из их работ не было ясно, рисковали они проверить ядовитость сатанинского гриба, подобно Ленцу, или нет, поэтому нет нужды подвергать себя напрасной опасности отравления. Известны ложные лисички, ложные опята, ложные сыроежки и так далее, и все же ядовитых грибов у нас сравнительно немного. Из всех известных на свете грибов Самый ядовитый – бледная поганка. Недаром индейцы Северной Америки прозвали ее «чашей смерти». Различают три ее вида – белую, аманита верна, растущую ранее весной в лесах с почвой, богатой органическим веществом. В народе из-за неприятного запаха ее называют «вонючим мухомором». Желтую, цитрина, желтоватой шляпкой, мухомор подганковидный. часто встречающихся в зарослях вересков, Смоленске, Черниговской, Новгородской области, на Кавказе, юге Украины, а также в Западной Европе, Северной Америке, Австралии, и зеленую, полной деа, с зеленоватой шляпкой. Все три вида имеют белые пластинки с нижней стороны шляпки, утолщенную внизу ножку, наподобие клубня или луковицы, и остатки белого покрывала на ножке и шляпке, хлопья на поверхности. Это их общие черты, по которым взрослые и бледные поганки легко отличить от съедобных грибов, несмотря на обилие среди них разновидностей. Название рода Аманита происходит от греческого слова «амано». Так в древности называли одну из гор Малой Азии, славившуюся обилием съедобных грибов. И действительно, среди Аманит есть немало вполне съедобных, например, кесарев гриб. встречающийся в дубовых лесах на юге Франции, ГДР и ФРГ, Италии, Северной Америки. В нашей стране он растет в Закавказье. Совсем молодые бледные поганки легко спутать с шампиньоном. Правда, у шампиньона, в отличие от них, пластинки никогда не бывают белыми. Вначале они розовые, а потом постепенно темнеют, становясь почти черными. Бледные поганки очень похожи и на грибзонт, и на зеленой сыроежке, хотя у сыроежек никогда не бывает остатков покрывала на ножке и шляпки, и ножка без утолщения внизу. Вкус у бледных поганок сладкий, а у зеленой и запах грибной приятный. И в грибном блюде этот смертельно ядовитый гриб не отличить от хороших грибов. Поэтому отравление случается довольно часто, и в 90% оканчивается смерть. Особенно часто они наблюдаются в августе, когда идет массовый сбор хороших грибов, и в этом мероприятии участвуют дети, не умеющие отличать съедобные грибы от ядовитых. В книге Орлова «Съедобные и ядовитые грибы» Москва, 1953 год, рассказывается о массовом отравлении детей в сиротском доме около города Бордо, Франция. Они съели за завтраком блюда из вледных поганах. принятых за шампиньоны. Этот же автор рассказывает о трагедии, разыгравшейся в одном из французских ресторанов. Группа из трех человек утром завтракала грибами, приготовленными в соусе. К ужину все вновь собрались к столу совершенно здоровыми.